Глава 4. Вся часть терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около 80 верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и невысокий, левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы. Вдоль по левому берегу Полуверстя от воды на расстоянии семи и восьми верст одна от другой расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на самом берегу, но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и роины — переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков, волков, зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки. Между кордонами на вышках находятся часовые. Только узкое сажение в триста полоса лесистой плодородной земли составляет владение казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Гайской или Моздокской степи, идущей далеко на север, и сливающийся бог знает где Струхменскими, Астраханскими и киргиз кайсацкими степями. На юг за Тереком Большая Чечня, Качкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое Гребенскими казаками. Очень-очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за тереком, между чеченцами на гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казахи перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев. Но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, Говорит, что царь Иван Грозный приезжал на терек, вызывал с гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по всю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны, стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя-солдата. Собственно, русский мужик... Для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого обращек он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, Лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак, щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись даже с своим братом, говорит по татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака. На все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походе, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила — праздник. И тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния. Девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя — и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда, женщина, усиленно развиваясь и физически, и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения больше, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больше и вес, и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своей бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство — приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику гайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своей холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большую частью, и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую, татарскую рубаху, бишмет и чувяки, но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенную свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней более чем в других сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы — Истори славились своей красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча. Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терика, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу река, с другой зеленеют виноградные фруктовые сады и виднеются песчаные буруны, наносные пески, на Гайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшой укрытую камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот, иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черной краской написано «Домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012». Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршины боли, опрятно покрыты камышом с высокими князьками. Все, ежели не новые, то прямые, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторны и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками. И за высокой оградой, из-за старых раин, виднеется длиннее и выше всех других дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе, на кордонах и в походе. Старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.